кукла в примерной кукла лежала на большом обитом бархатом кресле в комнате царил полумрак лондонское небо хмурилось в мягком серовато зеленом сумраке расплывались зеленоватые пятна чехлов занавесей и ковров сливаясь в одно целое сливалось с ними и кукла она лежала в неуклюжей позе безвольно раскинув руки и ноги безжизненное нарисованные личика бархатная шапочка платье зеленого бархата ее взяли из кукольного театра по прихоти какой-то богатой дамы чтобы посадить рядом с телефоном или оставить валяться среди диванных подушек и вот она лежала развалясь навеки обмякшие и все-таки странно живая она казалась декаденским порождением два века сибила фоккс быстрым шагом вошла в комнату держа в руках образцы узоров и какой-то набросок и взглянула на куклу с неясным чувством недоумения и замешательства однако что именно ее смутило она не поняла вместо этого ей вдруг подумалось а куда все-таки подевался образец узора для синего бархата где я его могла оставить уверена он только что был где-то здесь в Она прошла на лестницу и крикнула, обращаясь к работнице в мастерской наверху. «Элспед! Элспед! У тебя там нет синего узора? Миссис Филлоус Браун придет с минуты на минуту!» Затем вернулась, зажгла свет и снова бросила взгляд на куклу. «И где же все-таки?» «Ах, вот он!» Она подняла узор с пола, как раз там, где тот выскользнул у нее из рук. «Ох!» с лестничной площадки донесся привычный шум останавливающегося лифта и через минуту другую в комнату в сопровождении пессика пикенеса громко отдуваясь вошла миссис филоус браун словно пригородный поезд шумно пребывающий на небольшую станцию собирается дождь проговорила посетительница будет настоящий ливень она швырнула в сторону меховую горжетку и перчатки вошла лисе кумби теперь она участвовала в процедуре примерки не частоо лишь когда появлялись особые клиенты и миссис флоус браун являлась одной из них элсп как старшая по мастерской принесла платье и сибила надела его на миссис филоус браун ну что же проговорила то пожалуй неплохо и даже очень хорошо миссис филоус браун повернулась боком к зеркалу и посмотрелась в него — Должна признаться, ваше платье положительно делают что-то с тем, что у меня сзади. — Вы сильно постройнели в сравнении с тем, что было три месяца назад, — уверила ее Сибила. — На самом деле нет, — вздохнула миссис Феллоус Браун. — Однако, признаюсь, в этом платье я выгляжу так, будто это правда, в том, как вы... раить действительно есть что-то такое что уменьшает объем задней части возникает такое ощущение что ее у меня больше не то есть я хочу сказать она есть но в том виде в каком бывает у большинства людей она снова вздохнула и тем движением каким обычно подбадривают беговую лошадь похлопала себя по месту вызывающему такое беспокойство для меня это всегда было сущим наказанием пожаловалась она Конечно, в течение многих лет мне удавалось втягивать ее в себя, знаете ли, выпячивая переднюю часть. Но я больше не могу этого делать, потому что у меня теперь то, что спереди, не меньше того, что сзади. И я хочу сказать одним словом, нельзя же втягивать сразу с двух сторон, правда? Вы посмотрели бы на некоторых других клиентов, утешила ее Алисия Кумби. миссис виллоуз браун попробовала пройтись вад и вперед спереди хуже чем сзади посетоовала она живот всегда лучше виден или может быть всегда просто так кажется потому что когда вы говорите с людьми вы стоите к ним передом и в этот момент они вас не могут видеть сзади но зато могут заметить живот как бы там ни было я взяла за правило втягивать живот и пусть то что сзади заботится о себе само Она еще больше повернула голову, слегка наклонив ее, и затем вдруг сказала. «Ах, это ваша кукла! От нее у меня прямо мурашки, будто от змеи! Как давно уже она у вас?» Сибила бросила неуверенный взгляд на Алисию Кумби, которая выглядела смущенной и слегка расстроенной. «Не знаю точно некоторое время. Никогда не помнила таких вещей, а теперь подавно. Просто не могу вспомнить. Сибила, сколько она у нас?» не знаю ответила так кратко послушайте проговорила миссис филоус браун от нее у меня точно мурашки ползут жуть у нее знаете ли такой вид словно она все время смотрит на всех нас и наверное смеется в свой бархатный рукав на вашем бы месте я бы от нее избавилась при этих словах ее слегка передернула а затем она углубилась в обсуждении деталей будущего платья стоит или нет сделать рукава на дюйм короче а как насчет длины и Когда все эти важные вопросы были благополучно решены, миссис Филлоус Браун облачилась в свою прежнюю одежду и направилась к двери. Проходя мимо куклы, она вновь посмотрела на нее. «Нет», — процедила она, — «мне эта кукла не нравится. Она словно является принадлежностью этой комнаты. Это выглядит противоестественно». «Что она хотела этим сказать?» — раздраженно спросилась и Билла, как только миссис Филлоус Браун спустилась по лестнице. «Да». Но прежде чем Алисия Кумби смогла ответить, возвратившаяся миссис Феллоус Браун просунула голову в дверь. «Боже мой, я совсем забыла о Фулинге! Где ты, крошка? Ну надо же!» Она застыла, глядя на него в изумлении, и обе хозяйки тоже. Пекинес сидел у зеленого бархатного кресла, уставившись на куколу, сидевшую на нем с раскинутыми руками и ногами. Его маленькая мордочка с глазами на выкате не выражала ни удовольствия, ни возмущения, никаких чувств вообще он просто смотрел. Пойдем, мамочкин карапузик, — засеёкала миссис филоус Браун. Мамочкин карапузик не обратил на ее слова никакого внимания. С каждым днем он становится все непослушней произнесла миссис Флоуз Браун, тоном, составителя каталога добродетелей, вдруг обнаружившего еще одну до сих пор неизвестную. Ну пойдем же, Фуллинг, дю-ютю- -тю, тю дома колосенькая пятёночка! Фуллинг слегка повернул голову и посмотрел искоса на хозяйку надменным взглядом, после чего возобновил созерцание куклы. Она явно произвела на него впечатление, удивилась миссис Филлоуз Браун. кажется, раньше он ее даже не замечал. Я тоже ее не замечала. Интересно, была она здесь, когда я приходила в прошлый раз. теперь две другие женщины переглянулись сибилла нахмурилась тогда как алисия кумби сказала на морщив флоб я же вам говорила теперь у меня совсем плохо с головой ничего не помню сколько уже она у нас сибила откуда она взялась решительным тоном спросила миссис филоус браун вы ее купили о нет почему-то алисю кумби такое предположение покоробило о нет наверно у наверное мне ее кто-то принес она встряхнула головой с ума сойти воскликнула она просто с ума можно сойти когда все улетучивается из памяти в следующий же момент ну хватит уллинг не дури резко заявила миссис филоуус браун пойдем а то мне придется взять тебя на руки и она взяла уллинг возмущенно тявкнул но протест вышел неубедительным Когда они удалялись из комнаты, Фулинг все норовил обернуться своей пучеглазой мордочкой в сторону лежащей на кресле куклы и бросить на нее поверх пушистого плечика внимательный пристальный взгляд. — От этой куклы, — проговорила миссис Гроус, — у меня точно мурашки ползут. Правду говорю. Миссис Гроус работала уборщицей. Она только что закончила процесс мытья пола, во время которого медленно пятилась по комнате будто рак. теперь она выпрямилась и начала не спеша вытирать в комнате пыль Забавная вещь продолжила миссис гроуз никогда не замечала ее до вчерашнего дня а тут она как говорится буквально бросилась мне в глаза она вам не нравится я же говорю миссис Ффос от нее у меня мурашки проговорила уборщица это же неестественно так не должно быть понимаете. Эти свисающие ноги и то, как она тут скрючилась, и хитрый, коварный взгляд ее глаз. У всего этого ненормальный вид, вот что я хочу сказать. Но до сих пор вы не обмолвились о ней ни словом, — заметила Сибила. Да говорю же, не замечала ее до сегодняшнего утра. Конечно, я понимаю, она тут уже некоторое время, но... Уборщица замолчала, и у нее на лице появилось выражение озадаченности. такое разве лишь ночью приснится проворчала она собрала тряпки ведры и щетки и выйдя из примерочной пошла через лестничную площадку в другую комнату сибила все не могла оторвать глаз от куклы выражение замешательства на ее лице все возрастало вошла алисия кумби и сибила резко обернулась на звук шагов алисия как давно у нас эта тварь что кукла моя дорогая у меня ничего не тяжется в голове и Вчера, например... Боже, какая глупость. Я отправилась вчера послушать лекцию. Прошла уже почти половину дороги, как вдруг неожиданно поняла, что не помню, куда иду. Уж я думала, думала. Наконец я решила, что должно быть в Фортнум. Я знала, что мне туда зачем-то нужно. Вы не поверите, но только вернувшись домой и выпив чаю, я припомнила, что шла на лекцию. Конечно, мне частенько приходилось слышать о том, как с возрастом люди становятся с приветом, но что-то... У меня это получается слишком быстро Вот и теперь я забыла, куда дело сумочку и очки тоже куда я их положила не вижу. Я их только сейчас держала читала что ты в газете таймс они на каменине на самом видном месте проговорила ее собеседница выгружаая очки на нос Алиси. Ну Но как откуда взялась эта кукла кто ее принес Тоже не помню пробормотал это кто-то принес и передал. «Я так думаю, но она, кажется, подходит ко всему в комнате, правда?» «Пожалуй, чересчур хорошо», — ответила Сибила. «Забавно. Даже я не могу вспомнить, когда впервые тут ее заметила». «Уж не происходит ли с тобой то же самое, что и со мной?» — сказала мисс Кумби предостерегающим тоном. «Но ведь ты совсем еще молодая». «Но я и вправду не помню о лисе». то есть я вчера посмотрела на нее и подумала что в ней есть нечто знаешь а ведь миссис гроуз абсолютно права в ней действительно есть нечто такое ну от чего ползают мурашки а затем мне пришло в голову что я уже думала про это а когда попыталась вспомнить когда мне в первый раз так подумалось то ничего вспомнить не могла все было так словно я никогда ее прежде не видела не обращала на нее почему-то внимание казалось она пролежала здесь бог весть сколько времени но просто я заметила ее лишь теперь может она залетела однажды в окно на метле мрачно пошутила алисия кумби теперь во всяком случае она здесь и все в порядке она огляделась вокруг и комнату теперь даже едва ли можно без нее представить правда сибила Правда, согласилась та, и голос у нее трогнул. Но лучше бы это было возможно. «Возможно, что?» «Представить комнату без нее». «Мы что, все спятили из-за этой куклы?» — проговорила раздраженно Алисия Кумби. «Что, интересно, не так у этой бедняжки? По мне она, конечно, выглядит словно завядший качан. Только это, может, всего-навсего из-за того, что на мне сейчас нет очков». Нацепив их, она изучающе посмотрела на куклу. — Да, — сказала она, — теперь я понимаю, что ты имела в виду. От ее вида действительно могут поползти мурашки, уж больно грустный. Ну и зловещий тоже. Да, она что-то замышляет. Забавно вспомнилась Билла. Миссис Филоус Браун так сильно ее не взлюбила. она из тех у кого что на уме то и на языке заметила алисия кумби но все-таки странно продолжала настаивать сибила что кукла произвела на нее такое впечатление ну что же неприязнь порой возникает внезапно а может со смешком произнесла сибила куклы вовсе и не было здесь до вчерашнего дня может она просто залетела в окно как ты говоришь и поселилась тут — Нет, — поспешила возразить Алисия Кумби. Уверена, она здесь уже пробыла какое-то время. Может, до вчерашнего дня она попросту притворялась невидимкой? — Вот и у меня такое чувство, — согласилась ее собеседница, — что какое-то время она тут провела, но все равно я не помню, не могу вспомнить, чтобы я видела ее до вчерашнего дня. — Ну, хватит, дорогая, — оборвала ее Алисия Кумби. Довольно, на твоих слов и вправду мороз пробегает по коже. Ты ведь не собираешься наплести с три короба о сверхъестественной сущности этого создания она подняла куклу с кресла встряхнула изменила положение рук и ног и взяв за плечи пересадила в другое кресло кукла при этом слегка взмахнула руками и снова обмякла конечно она не живая ни капельки произнесла лиси кумби вглядываясь и все же каким-то забавным образом она и в самом деле кажется живой да ты Ой — Ой-ой-ой-ой, ну и перепугала же она меня, — заявила миссис Гроув, сходя с тряпкой для вытирания пыли по комнате, отведенной для показа образцов. — Уж так напугала, что теперь мне в примерочную вряд ли когда-нибудь захочется войти еще раз. — И что же вас так напугало? — потребовала ответа мисс Кумби, сидевшая в углу за письменным столом, занятая какими-то щитами, и, не дождавшись, добавила, скорее обращаясь к себе самой, чем к миссис Гроув. Эта дама полагает, что может позволить себе шить два вечерних платья, три платья для коктейлей, да еще костюм, причем каждый год, и никогда не платить мне за них ни единого пени. Ну и люди. — Это все ваша кукла, — ставила, наконец, миссис Гроус. — Как, опять наша кукла? — Ну да, сидит за письменным столом, словно живая. «Ой-ой-ой! Да напугала ты меня не столько это!» «О чем ты говоришь?» Алисия Кумби встала, пересекла комнату, прошла через лестничную площадку и вошла в находившуюся напротив комнату, служившую примерочной. Там в углу стоял французский в стиле шеротон старинный столик для письма, и за ним на придвинутом кресле сидела кукла, положив на столешницу длинные, способные гнуться как угодно руки. «Кто-то, похоже, решил...» позабавиться сказала алися кумби ничего себе вот так уселась выглядит и в самом деле очень естественно в этот момент в комнату вошла оибил фок неся платье которое тем утром должны были зайти померить сибилла иди-ка сюда посмотри как наша кукла теперь сидит за моим личным столиком и пишет письма женщины посмотрели на куклу затем друг на друга на самом деле проговорила алися это уже чересчур «Хотелось бы знать, кто ее туда посадил. Не ты?» «Нет, не я», — ответила Сибила. «Наверное, кто-то из девушек, из мастерской». «Наиглупейшая шутка», — отметила Алисия Кумби. Она взяла куклу и бросила на диван. Сибила очень аккуратно положила платье на стул, вышла и направилась в мастерскую. «Помните куклу?» — спросила она. «В бархатном платье из комнаты мисс Кумби и с примерочной». Старшая закройщица и трое девушек подняли головы. Да, мисс конечно кто утром ради шутки посадил ее за столик три девушки недоуменно посмотрели на нее затем элспед старше сказала кто посадил за столик не я и не я отозвалась одна из девушек не ты марлен марлен отрицательно покачала головой Это ты поразвлеклась элспет нет. честно проговорила элсппе серьезная женщина у которой всегда был такой вид словно она держит губами множество портновских булавок мне есть чем заняться вот еще ходить играть в куклы и сажать их за стул послушайте сказала сибилой к своему удивлению обнаружила что ее голос слегка дрожит это была вполне вполне безобидная шутка и я просто хочу знать кто пошутил девушки помрачнели — Мы же сказали, мисс Фокс, никто из нас этого не делал. Разве не так, Марлен? — Я нет, — бросила Марлен. И раз Нелли и Маргарет утверждают, что и они тоже не делали, то так оно и есть. — Все прекрасно слышали мой ответ, — съязвила Элспет. — А в чем, собственно, дело, мисс Фокс? — Может, это миссис Гроус, — предположила Марлен. Сибилла покачала головой. Это не могла быть миссис Гроус. Как раз она-то и напугалась. пойду и погляжу сама решила элспет теперь она уже не сидит остановила ее сибила мисс кумби вытащила ее из за столика и бросила на диван собственно говоря она помолчала хочу сказать кто то должно быть усадил ее в кресло стоящее за столиком решив что это смешно я так думаю и и не понимаю почему никто не хочет признаться я объяснила вам уже два раза мисс фокс возмутилась маргарет И не понимаю почему вы продолжаете обвинять нас во лжи никто из нас на подобную глупость не способен простите сказала примирительно сибила я не хотела вас обидеть но но кто же мог это сделать может она сама встала и пошла к столу проговорила марлен и хихикнула по некоторой причине такое предположение сибили не понравилось да ну в это все чепуха заявила она и вышла леся кумби уже напевала себе поднос нечто вполне жизнерадостное окинув комнату взглядом она сказала опять потерял очки но неважно сейчас нечего рассматривать однако же очень плохо когда ты ничего не видишь как я и потеряешь очки а у тебя нет запасных чтобы надеть и отыскать потерявшиеся а то их нельзя найти раз ничего не видишь я сейчас найду пообещала сибила они только что были на тебе «Я ходила в другую комнату, когда ты поднималась в мастерскую. Наверное, там их и оставила». Алисия встала и в сопровождении Сибилы прошла туда снова, но поиски не дали результата. «Какая досада!» — проговорила она. «Нужно разобраться, наконец, с этими счетами. А как это сделаешь, если нет очков?» «Пойду принесу другие спальни», — предложила помощь Сибила. «Сейчас у меня нет второй пары», — возразила Алисия Кумби. «Что с ними случилось?» — Понимаешь, я, наверное, оставила их вчера в кафе, куда заходила перекусить. Я уже звонила туда еще в парочку магазинов на пути из кафе. — О, Боже! — промолвила Сибила. — Думаю, тебе их нужно завести три пары. — Если их у меня заведется три, — улыбнулась Алисия Кумби, — мне придется провести всю жизнь в поисках то одних очков, то других. Лучше всего, думаю, иметь только одни. Тогда вам не останется ничего другого, как искать их, пока не найдутся. они должны быть где-то здесь рассудила сибила ведь ты никуда не выходила из этих двух комнат раз их нет здесь значит и оставила их в примерочной они вернулись и сибила принялась буквально прочесывать небольшую примерочную осматривая тщательно все что в ней находится наконец она взялась с дивана куклу условно хватаясь за последнюю соломинку нашла воскликнула сибила где они лежали под нашей драгоценной куклой думаю ты их уронила сюда когда клала ее на место этого не могло случиться я совершенно уверена о да протянулнулась с раздражением сибила тогда наверное кукла сама взяла их и спрятала от тебя вообще-то знаешь проговорила алисия задумчиво глядя на куклу я бы так сходу этого не отметала очень уж у нее смышленный вид как ты думаешь сибила «Мне определенно не нравится ее лицо», — ответила та. «Она смотрит на нас, будто ей известно что-то, чего мы не знаем». «А тебе не кажется, что взгляд у нее грустный, но в то же время приятный?» Алисия проговорила это нерешительно, однако в голосе прозвучала просьба. «По-моему, в ней просто не может быть ничего приятного», — возмутилась Сибила. «Конечно, пожалуй, ты права». — Однако у нас есть дела поважнее. Минут через десять сюда явится леди Ли. До ее прихода хочется успеть подписать и отослать эти накладные. — Мисс Фокс! Мисс Фокс! — Да, Маргарет, в чем дело? — отозвалась Сибила, с деловым видом склонившаяся над столом, на котором раскраивала отрез сатина. ой мисс фокс там опять это кукла я отнесла в примерочную как вы мне велели коричневое платье а там ваша кукла опять сидит словно пишет и это сделала точно не я и никто из нас этого не делал уверяю вас мисс фокс никому такое и в голову бы не пришло ножницы в руке усибил и пошли слегка вкус ну вот рассердилась она посмотри что из-за тебя вышло ну да ладно пожалуй ничего страшного и так что там с этой куклой Она снова уселась за стол. Сибилла спустилась по лестнице и прошла в примерочную. Кукла сидела за столиком точно в такой же позе, как раньше. «Ты настырная, правда?» — обратилась к кукле Сибилла. Она бесцеремонно схватила это странное существо и бросила обратно на диван. «На место!» — моя девочка проговорила она. «Сиди тут!» И она прошла в соседнюю комнату. «Алисия!» «Да, Сибилла!» кто-то затеял с нами игру куклу опять застали сидящий за столом как ты думаешь кто бы это мог сделать скорее всего одна из той троицы ответила сибила думают наверное что это смешно конечно проказницы готовы поклясться родной матерью что они тут ни при причем но кто бы именно мог это сделать маргарет нет не думаю маргарет навряд ли у нее был такой странный вид когда она пришла мне сказать о случившемся я подозреваю хохотушку марлен кто бы это ни был но шутка очень глупая конечно и больше того идиотская подхватила сибила но так или иначе добавила она мрачно я собираюсь положить этому конец что ты собираешься делать увидишь ответила сибила в тот вечер уходя она заперла примерочную снаружи на замок дверь я запираю объявила она а ключ забираю с собой понятно произнесла лисия куумби с легким оттенком не то удивление не той иронии ты начала подумывать не я ли тут потешаюсь думаешь я настолько рассеянная что захожу в примерочную думаю о том что собираюсь поработать за столиком но вместо себя сажаю куклу чтоб та за меня поводила по бумаге перрон что за мысль пришла тебе в голову и — И ты, наверное, считаешь, что я потом обо всем забываю? — Ну что же, такое нельзя исключить, — предположила Сибила. — Так или иначе, я хочу быть совершенно уверенным, что этой ночью никто никакой глупой шутки не подстроит. Придя на следующее утро, Сибила, хмуро поджав губы, первым делом отперла дверь в примерочную и решительным шагом вошла в нее, опередив поджидавшую ее миссис Гроус, которая так и осталась стоять мрачной на лестничной площадке, держа в руках швабру и тряпку. — Теперь посмотрим, — раздался голос Сибилы. Охнув негромко, она попятилась к двери. Кукла сидела за столиком. ух ты воскликнула из за ее спины миссис гроуз не может быть ну и дела ой мисс фокс вы совсем побледнели словно вам плохо нужно хлебнуть чего нибудь чтобы взбодриться есть там у мисс кумби наверху что нибудь подходящее вы не знаете я в порядке проговорила сибила она пересекла всю комнату осторожно взяла куклу на руки и опять прошла в обратном направлении кто то снова подшутил над вами сказала миссис гроуз не понимаю как им удалось подшутить на этот раз пробормотала сибила вчера вечером я сама заперла эту дверь сюда никто не мог войти сами понимаете может у кого нибудь есть еще один ключ поспешила прийти на помощь миссис гроуз не думаю согласилась с нею сибила нам вообще никогда не приходило в голову запирать эту дверь ключ старый таких теперь не делают и сохранился он только один возможно подошел другой например от соседней комнаты напротив мало помалу они перепробовали все ключи в доме но ни один из них не подошел к замку от примерочной это действительно странно обратила сибила к мисс кумби когда они сели перекусить во время дневного перерыва алисся кумби была пожалуй даже довольно утренним происшествием дорогая ответила она это поистине уникальный случай думаю мы должны написать о нем людям занимающимся исследованиями таинственных явлений знаешь они могут начать расследование прислать медиума или еще кого-нибудь чтобы проверить нет ли чего необычного в самой комнате кажется ты против этого не возражаешь сказала сибила вовсе нет мне это скорее нравится проговорил алисе кумби знаешь в моем возрасте хочется радоваться любому интересному происшествию Хотя знаешь добавила она поразмыслив, нынешняя история мне все-таки не так сильно и нравится. То есть я хочу сказать, наша кукла слишком уж многое себе позволяет. как ты думаешь? В тот вечер Сбила и Алисия снова заперли дверь на сей раз вместе. И все-таки мне кажется, поведала свои мысли Сбила, будто кто-то нас разыгрывает, хотя если вдуматься не понимаю, зачем? Ты полагаешь завтра утром она снова будет сидеть за столом да осозналась сибила думаю но они ошиблись куклы за столом не оказалось вместо этого она сидела на подоконнике и смотрела на улицу и вновь ее поза казалась необычайно естественной как все это ужасно глупо правда поделилась позже своими чувствами алиия кумби и Когда они присели выпить наскора по чашечке чаю. Обычно они делали это в примерочной, однако сегодня решили перейти в комнату напротив, где обычно работала лисия Ккумби. Что ты подразумеваешь под словом глупо? По понимаешь во всей этой истории не за что уцепиться. Е только кукла, которая все время оказывается на новом месте. Дни шли за днями, а последнее замечание отнюдь не утрачивало своей актуальности. Наоборот, кукла теперь путешествовала по комнате не только по ночам. Каждый раз, когда они заходили в примерочную, даже после минутного отсутствия, они могли застать куклу совсем в другом месте. Они могли оставить ее на диване, а затем обнаружить на стуле. Вскоре она оказывалась уже на другом стуле. Иногда она сидела у окна, а иногда снова за письменным столиком. — Она путешествует, как ей заблагорассудится, — говорила Алисия Кумби. — Я думаю, Сибила, понимаешь, я думаю, что восхищаюсь ею. Они стояли рядом, глядя на лишащую перед ними, лениво раскинув руки и ноги фигурку в платье из мягкого бархата на ее лицо, нарисованное на шелке. Несколько лоскутков бархата да пара мазков краски. — Ничего больше, — произнесла Алисия Кумби. Голос ее звучал сдавленно. — А что если... А что если от нее избавиться? — Что значит избавиться, — поинтересовалась Сибила. Теперь в ее голосе прозвучало негодование. — Ну, — замялась Алисия Кумби, — если разжечь огонь, ее можно было бы сжечь. То есть сжечь, будто ведьму. а еще добавила она бесстрастно ее можно просто отправить в мусорный ящик не думаю что это подойдет кто нибудь может взять ее оттуда и вернуть нам а еще мы ее можем кому-нибудь отослать почтой предложила алися кумби знаешь в одной из тех обществ которые вечно шлют письма и просят вас прислать что нибудь для каких-то благотворительных распродаж или благотворительных базаров думаю лучше и не придумать вот уж не знаю сибила явно сомневалась пожалуй я бы побоялась на такое пойти побоялась мне кажется она все равно вернется продолжила сибила ты хочешь сказать она вернется сюда вот именно словно почтовый голубь как раз это я и имела в виду как ты думаешь мы потихоньку не сходим с ума осведомилась алисе кумби Может, я и вправду свихнулась, а ты просто подшучиваешь надо мной? — Вовсе нет. Однако у меня зародилось неприятное чувство, страшное чувство, будто для нас она слишком сильна. — Что? Этот ворох Лоскутков? — Да, этот ужасный, ползучий ворох Лоскутков, потому что, знаешь, она решилась. — Решилась? На что? На то, чтобы все делать по-своему, я хочу сказать, решила, что это ее комната. Похоже на то, подтвердила лисся куумби, оглядываясь по сторонам. ее, конечно, а разве нет? И всегда была. Это сразу становится ясно. так они друг другу подходят даже по цвету. Сперва мне казалось, что наша кукла очень подходит к обстановке в примерочной и лишь позже я поняла, что это примерочное подходит ей. Нужно сказать, — добавила она, и в ее голосе почувствовалось волнение. — Это просто абсурдно, когда приходит какая-то кукла и запросто вот так завладевает, чем хочет. Кстати, миссис Гроувс больше не придет у нас убирать. — Она так и сказала, что боится куклы? — Нет. У нее то один предлог, то другой, но это все отговорки. Помолчав, Алисия задала вопрос, в котором прозвучали панические нотки. — Что делать, Сибила? Меня угнетает все это. Вот уже несколько недель, как я, не могу придумать ни одного фасона. — Я не могу сосредоточиться, и краю из рук вон плохо, — призналась в свою очередь Сибила, делаю всякие глупые ошибки. — Может быть, — неуверенно проговорила она, — твоя мысль написать исследователям необычных явлений не так уж плоха? — Мы просто выставим себя дурами, — возразила Алисия Кумби. — Я предложила... Не всерьез, так что ничего не поделаешь. Пусть все идет своим чередом, пока... Пока что. Но я не знаю, неуверенно проговорила Алисия и засмеялась. Когда на следующий день Сибила пришла в мастерскую, она обнаружила, что дверь в примерочную заперта. Алисия, ключ у тебя? Ты запирала дверь прошлой ночью? Да, заявила Алисия Кумби. Ее заперла я, и она останется запертой. что ты хочешь этим сказать только то что я решила от этой комнаты отказаться пускай достаются кукли зачем нам две комнаты примерять платье можно и здесь но ведь эта комната твоя ты всегда здесь и работаешь и отдыхаешь раз так все обернулась она мне больше не нужна у меня есть прекрасная спальня днем она может служить гостиной перна и ты действительно решила никогда больше не заходить в примерочную спросила недоверчиво сибила да ты именно так я и решила но как же насчет уборки она придет в ужасное состояние пускай воскликнула алися кумби если этим местом завладела какая-то кукла прекрасно пускай владеет но пусть тогда прибирается в ней сама и знаешь добавила она кукла нас ненавидит как ты сказала переспросила сибила она ненавидит нас да ты подтвердила лесе ты разве не знала ты знала об этом наверняка не сомневаюсь что ты поняла это как только на нее взглянула да проговорила задумчиво сибила пожалуй знала кажется я все время чувствовала что она ненавидит нас и хочет выжить отсюда она очень злобное существо согласилась алисе кумби как бы то ни было теперь она должна угомониться После этого жизнь пошла более мирно. Ресек Кумби объявила всем, кто у нее работает, что она прекращает на время пользоваться примерочной. И Итак приходится убирать чересчур много комнат, объяснила она. Но все равно ей довелось подслушать, как одна из работниц сказала другой вечером того же дня. Она стала совсем тронутая, эта мисс Кумбе. Она всегда казалась мне малость странной, вечно все теряет и забывает, но теперь это просто ни в какие ворота, правда? Совсем помешалась на этой кукле в примерочной. — Ой, ты что, вправду думаешь, она чокнулась? — спросила другая. — И может полоснуть ножом или еще чем? Они прошли мимо, оживленно болтая, а та, о ком они судачили, с негодованием уселась в кресло. действительно тронулась и уныла добавила про себя думаю если бы не сибила я и сама решила бы что схожу с ума но раз я не одна а сибила и миссис гроуз чувствуют совершенно то же самое то пожалуй во всем этом действительно что то есть но я не могу себе представить лишь только одного а именно чем это закончится три недели спустя сибила вновь завела разговор с алисей кумби о примерочной В эту комнату нужно заходить хотя бы иногда, Поче? Понимаешь, я думаю, она не должна быть в отвратительном состоянии. Моль заведется и вообще. нужно лишь протереть пыль и подмести, потом запереть ее снова. Я бы уж лучше держала ее закрыто и не ходила туда, ответила Алися Ккуумби. Знаешь, а ведь на самом деле ты даже еще суевернее меня. «Может и так», — Алисия Кумби не стала спорить. «Я куда больше твоего готова была во всё это поверить. Но всё-таки, знаешь, мне, как бы это сказать, мне, как ни странно, всё это кажется каким-то волнующим. Не знаю, я просто боюсь, мне страшно, и я бы лучше не стала ходить в эту комнату снова». «А мне туда хочется», — сказала Сибила, — «и я пойду». «Хочешь, я скажу тебе, в чём дело?» — спросила Алисия Кумби. Ты просто любопытная, вот и все. — Ну, хорошо, пускай я любопытная. Мне хочется посмотреть, что делает кукла. — И все-таки я думаю, что гораздо лучше оставить ее одну, — проговорила Алисе. — Сейчас, когда мы оставили ее в покое, она угомонилась. Пусть лучше такую и остается. И она раздраженно вздохнула. — Боже, какую чушь мы несем! — Да, я знаю, мы несем чушь, но если ты... посоветуешь мне как сделать так чтобы прекратить нести чушь ну давай же скорее мне ключ ну хорошо хорошо кажется ты боишься что я нечаянно выпущу ее или чего-нибудь еще в этом роде не беспокойся кажется она из тех кто вполне может проникнуть и сквозь запертые двери и сквозь закрытые окна. Сбилла повернула ключ в замке и вошла — Да чего странно, — проговорила она, — просто жуть. — Что странно? — спросила Алисия Кумби, заглядывая через ее плечо. — Комната так вовсе не кажется пыльной, правда? Нужно подумать, что она не простояла запертой все это время. — Да, это странно. — Вон она где, — указала на куклу Сибилла. Та была на диване. Она больше не лежала, обмякшая, как всегда. Она сидела прямо, слегка, опершись на подушку спиной. У нее был вид хозяйки, готовой к приему посетителей. «Ну вот», — вздохнула Алисия Кумби, — «она словно у себя дома, да? Мне едва ли не кажется, что я должна извиниться за то, что вошла». «Пойдем», — сказала Сибила. Она пятясь вышла за дверь, прикрыла ее и заперла снова. Они пристально посмотрели друг на друга. телось бы мне знать сказала алися кумби почему ее вид нас так сильно пугает боже мой да кто бы не испугался да нет я имею в виду что хочу знать что в конце концов происходит в общем то ничего что-то вроде куклы марионетки которая передвигается по комнате сама по себе думаю все же она делает это не сама всему виной полтергейст А вот это действительно хорошая мысль да но по правде сказать мне в это не слишком верится пожалуй пожалуй дело все-таки в кукле ты уверена что действительно не знаешь откуда она взялась не имею ни малейшего представления ответила алиия и чем больше думаю об этом тем больше уверена что я ее не покупала и никто мне ее не дарил думаю она понимаешь у она просто пришла и ты думаешь она когда-нибудь уйдет по правде говоря заметила алиия мне трудно представить зачем бы ей она получила все что хотела но скоро выяснилось что кукла получила еще не все когда сибила вошла в демонстрационную комнату ранним утром следующего дня то буквально не имел от удивления дя в себя она выскочила на лестницу и принялась звать мисс кумби которая почему то задержалась в спальне в чем дело спросила та спускаясь по лестнице у нее разыгрался ревматизм правое колено боле и в то утро она слегка прихрамывала сибила что с тобой случилось смотри смотри до чего дошло дело на этот раз они стояли в дверях демонстрационной комнаты на диване облокотившись на валик в небрежной позе сидела кукла она вышла она выбралась из той комнаты теперь ей нужна это лиси кумби присела у двери В конце концов проговорила она кукла захочет получить все отелье С нее останется поддакнула сибила послушай ты гадкий злобный хитрый зверыш проговорила лиси обращаясь к кукле Ты что явилась нас донимать? «Мы не хотим тебя видеть!» Тут и ей, да и Сибири тоже почудилась, будто кукла слегка шевельнулась. Казалось, это произошло от того, что ее руки и ноги расслабились еще больше. Длинная вялая рука лежала на валике, отчасти скрывая лицо, и создавалось впечатление, будто кукла подглядывает из-под нее за происходящим. Взгляд был хитрым и злобным. «Жуткая тварь!» — содрогнулась Алисия. «Жуткая тварь!» Не выношу ее, не могу больше ее выносить. Вдруг она сделала то, чего Сибилла вовсе не ожидала. стремительно пересекла всю комнату, схватила куклу, подбежала к окну и швырнула ее на улицу. Сибилла сперва анемела от ужаса, затем у нее вырвался слабый крик. Ой, Алися, не надо было этого делать. Честное слово не надо было. Я должна была что-то сделать, объяснила Алися Кумби. Я больше не могла терпеть. сибила подошла к стоящую у окна алиии внизу на мостовой лежала кукла лицом вниз безвольно раскинув обмякшие руки и ноги ты ее убила прошептала сибила не говори вздор нельзя убить то что сделанный из шелка бархта всяческих лоскутков и обрезков это невозможно очень даже возможно ответила сибила Но тут алиия увидела такое от чего у нее перехватило дыхание боже мой это девочка на мостовой склонившись над куклой стояла маленькая оборванка она посмотрела налево затем направо окидывая взглядом улицу не особенно многолюдную в этот утренний час тишина который нарушалась лишь проезжавшими автомобилями затем словно удовлетворившись увиденным девочка наклонилась схватила куклу и побежала через дорогу стой стой закричал алиия затем она обратилась к сибили эта девочка не должна брать куклу не должна эта кукла опасна в ней заключено зло мы должны остановить ее однако не им суждено было ее остановить за них это сделали автомобилием как раз в этот момент по улице друг за другом проезжали три такса мотора а им навстречу ехали два фургона Девочка оказалась заблокирована посередине улицы на островке безопасности сибила ринулась вниз по лестнице алисия кумби за ней проскочив между фургоном и легковой автомашшиной сибила исследовавшая за ней по пятам алисия кумби попали на островок раньше чем девочка смогла прорваться на другую сторону ты не можешь взять эту куклу возвала к ней алися кумби отдай ее мне девочка посмотрела на нее То была худющая замухрышка лет восьми слегка косящие глаза смотрели дерзкое вызывающие от чего я стану ее отдавать окрысилась она швырнули из окна я видела не опирайтесь если вы ее бросили значит она вам не нужна так что теперь она моя в Я куплю тебе другую куклу с жаром воскликнула лися. Мы с тобой пойдем в игрушечный магазин, в какой захочешь и я куплю тебе самую лучшую куклу какую найдем, но отдай мне эту. Не туушки, заявила девочка.а обвела руками бархатную куклу, словно защищая ее. Ты должна ее отдать, настаивала сибила. она не твоя. И она протянула руки, чтобы забрать куклу у девочки, но тут девочка топнула ножкой, отвернулась и закричала. — Нетушки, нетушки, нетушки! Она моя, совсем моя! Я люблю её, а вы её не любите! Вы её ненавидите, сразу видно, что ненавидите, а то не выбросили бы из окна! Я люблю её, понятно? Вот чего она хочет! Она хочет, чтобы её любили!» А затем, ужом проскальзывая между автомобилями, девочка ринулась через улицу, потом бросилась по тротуару и скрылась из виду прежде, чем две немолодые женщины смогли увернуться от автомобилей и последовать за ней. «Сбежала», — вздохнула Алисия. «Она сказала, что кукла хочет, чтобы ее любили», — проговорила Сибила. «А может быть», — сказала Алисия, — «может быть, она как раз этого и хотела все время, чтобы ее...» любюбили! И посреди запруженные автомобилями Лондонской улицелицы две перепуганные женщины обменялись долгим взглядом.